Глава семнадцатая. Саша проснулась рано от сильной головной боли. Во рту всё пересохло, болел желудок, страшно хотелось пить. Голова же просто раскалывалась. При мысли о том, сколько вина разного вида и градуса она вчера продегустировала, Саша застонала. «Попробуйте теперь вот это. Ну, что скажете, особенная правда?» вспомнила Саша вчерашний вечер и услужливого хозяина и инотеки. «Боже, да я теперь месяц спиртное в рот не возьму», подумала она. Контрастный душ и бокал сока из холодильника придали бодрости, и девушка уже в сносном самочувствии собралась на завтрак. Готовить дома снова не пришлось, ведь она намеревалась позавтракать с лукой. «А, русская принцесса!» радостно приветствовал её лука – Как головка. Не болит? Ах, болит. Говорят, русские легко водку пьют, а тут хорошее умбрийское вино не пошло. Лучше бы я пила водку, пробурчала Саша. Такого похмелья, как с вашей перемешанной бормотухи, точно бы не было. Они позавтракали и, как и договаривались, отправились в Перуджу. В этот раз дорога была длиннее. Выехав из-за стен Спелло, Лука не стал поворачивать на трассу, а проехал вдоль стен города на горе. потом мимо небольших домиков, разбросанных по улице, и выехал к старинному парку с мраморными скульптурами и видневшейся в глубине живописной вилле в стиле загородных дворцов паладио Он ехал не торопясь, и Саша успела заметить радугу, игравшую в струях воды, орошающих парковые лужайки. «Надо будет сюда обязательно зайти», — подумала девушка. Вилла показалась ей невообразимо прекрасной. А потом, когда два розовых города Умбрии оказались на одном расстоянии, живописно устроившись в предгорьях Субазио, за стеклом машины разлились ярко-фиолетовые лавандовые поля. Зрелище оказалось настолько неожиданным, что Саша даже ахнула, довольный произведенным эффектом, комиссар повернул влево, не доезжая до Осизи, и они выехали на трассу. Это так, отдельные кусты и всякие прочие цветочки. Основное цветение в июле. Просто нереально. Лаванда в Умбрии? Конечно, тут и производство есть. Чего они только из лаванды не делают? От игрушек в лавандовых цветах до всяческих сувениров, мыла, парфюма и прочего. И фотосессии проводятся. В июле здесь прекрасно. Надо же. Жаль, что мало кто об этом знает, ведь любителям Италии и лаванды одновременно не придётся изменять опенинам с прованцем. Всё под рукой. За окном замелькали поля, фермы и густые леса. И снова показалось, что никакой столицы здесь не может быть и в помине. Но не прошло и двух минут, как впереди появилась пируджа сплав терракотовых крыш и сумрачных средневековых переулков, монорельсовых вагонов метро над городом, современных многоэтажных зданий и сельских маленьких домиков с каминными трубами и садами. И снова на всех уровнях то подъемы, то спуски, многочисленные лестницы, без которых, наверное, не обходится ни один город, в этой гористой итальянской провинции. Жандармерия находилась вне средневекового центра пируджи И уже вскоре они свернули на одну из запруженных машинами улиц, опоясывающих центр на холме. Лука ещё в пути набрал номер Серджио, и лейтенант Карабинеров встретил их у входа. Объятия были ещё крепче и теплее, чем в полицейском участке Фолиньо. Ещё дольше не умолкали воспоминания, взаимные приветы родителям, всем общим знакомым. И Сашу неприятно кольнуло прозвучавшее имя бывшей девушки Луки. До этого момента она не подозревала о её существовании, хотя странно было бы, не имея комиссар серьёзных отношений в прошлом. Или в настоящем. Она ведь ничего на самом деле не знает о его жизни, настроение сразу испортилось. «Похоже, я ревную», — разозлилась Саша. Слава богу, вскоре перешли к делу за чашечкой традиционного эспрессо. «Не из автомата», — гордо сообщил серджо «Мы кофемашину поставили». «Так как мой помощник варит кофе, никто здесь не может». Кофе вправду оказался отменным. Ничего нового в присутствии Луки Саша не услышала, прозвучала история, которую девушка знала уже наизусть, и даже сообщение о том, что пропавшие девочки похожи на Веронику, Серджио не впечатлило. «Сам понимаешь, пока нет достаточных оснований, никто не будет объединять дела». тем более, что они находятся в юрисдикции разных ведомств, Карабинер повернулся к Саше. «Не думай, что мы не занимаемся убийством русской девушки. Не все происходит так быстро, как хотелось бы. И не буду я рассказывать всего, что мы делаем. Просто права не имею. Поверь, Александра. И родным девушке передай, мы поймаем убийцу. Сколько бы времени ни прошло». Серджио заверил Луку, что прошлое Вероники тщательно проверялось, карабинеры работали во взаимодействии с российской полицией, но ничего заслуживающего внимания не нашлось. К моменту отъезда в Италию бойфрендов, о которых знали бы семья или друзья, у девушки не было. Скорее всего, она и в Италию бы не отправилась, будь у нее личная жизнь в России. «Куэпродест!» – важно изрекла девушка, а комиссар отвернулся, чтобы не засмеяться вслух. В том-то и дело, что непонятно. Надеюсь, ты не подозреваешь, что твоя соотечественница узнала страшные тайны графини Розати и старуха наняла киллера, или они не поделили прекрасного мачо из солнечного Неаполя. Сразу тебе скажу. О таких мотивах можешь даже не задумываться. И я, кстати, не шучу, чего только не бывает в нашей практике. Но не в данном случае. Распрощавшись, Серджио, Саша с Лукой... Прошли немного по улице и поднялись на лифте в старый центр Перуджа. Девушка смотрела по сторонам, радуясь новой встрече с городом, напомнившим ей мозаику. Здесь старые и новые стеклышки складываются в один яркий и невероятно приятный рисунок, эдакие американские горки, только дух захватывает то на холм, то с холма, то вниз, то вверх по крутым лестницам. А вокруг серые камни Средневековья — Разноцветные домики более поздних времен, а то и трехэтажный чудо-лифт из современности, поднимающий на следующий уровень этого города. Взяв Луку под руку и не беспокоясь о крутых подъемах и ступенях, она разглядывала таблички с названиями улиц, восхищаясь увиденным. Улица ведьм вела на площадь дракона, а под городом спрятались древние подземелья. Они прошли по Корсавануччи, вышли на площадь к собору и знаменитому фонтану, а потом, выбравшись из фланирующей по пешеходной улице толпы, свернули в один из тёмных и серых переулков с позеленевшими от времени камнями-ступенями узких лестниц. Лука уверенно ориентировался в сплетении старых улочек и за очередным поворотом нырнул в невысокий проём между домами, откуда они сразу попали в распахнутые двери маленького ресторанчика. лука «Чао, компиньоне!» Им навстречу, широко распахнув объятия, уже шёл высокий светловолосый парень в белом колпаке и длинном фартуке поверх потрёпанных джинсов. «Чао, Фабио!» Также распахнув руки, Лука двинулся к повару. «Что за прекрасное создание!» Фабио прикрыл глаза рукой, изобразив, что он ослеплён красотой Саши. «Добро пожаловать, Сибелла, сеньорина!» «Твой столик свободен», — он обнял Луку за плечи и повёл их к тёмному дубовому столу у стены, увешанной плакатами и фотографиями. «Лука!» — к столику уже спешил другой парень, точная копия первого. «Марио!» — в ответ распахнул объятие Лука. «Нам, как всегда, вашу факачу вино на твой выбор», улыбнулся комиссар шумным хозяевам заведения, «а вот пиццу мы возьмём, я, пожалуй, маргариту». «А я Наполи», — выбрала Саша. «И... А, вот, калабрийскую закуску». Саша никогда не пробовала ничего калабрийского, и из всех предлагаемых вариантов антипасто выбрала именно это блюдо. «Они братья, неаполитанцы», — объяснил Лука, когда парни отправились выполнять заказ. «Не смотри, что светловолосые, и такое бывает». Поверь, подобную пиццу, настоящую неаполитанскую, ты даже в Неаполе не везде найдешь. И дело не в дровяной печи. Фокаччо оказалась такой вкусной, что Саша даже не заметила вкуса вина, так была занята лучшей лепешкой в своей жизни. А калабрийская закуска, нарезка из различных видов салями и копченой ветчины, оказалась огненно-острой из-за огромного количества приправы, один в один напоминающий кавказскую аджику, вдобавок к острым самим по себе колбаскам. «Калабрия, что ты хочешь», — сказал Лука, увидев Сашина муки с закуской. «У них там один острый перец и растет. Ну, еще бергамот». С чувством превосходства северного итальянца, а тем более элиты нации, тосканца, он оглядел Сашину тарелку. Вечный антагонизм севера и юга проявился во всей красе. Пицца была действительно выше всяких похвал. Саша съела ее всю до корочки, которую обычно складывала на краешек тарелки. И, смущаясь, попросила еще фокачи с собой. Но сначала Лука уговорил ее на простую пасту с неаполитанским соусом, уверяя, что у братьев она получается просто изумительно. «Потрясающе!» — поблагодарила она братьев. «Просто супер! Никогда такой пиццы не ела!» В подтверждение своих слов... Девушка сфотографировала Марио у печи, затем с широкой лопатой, на которой пиццу укладывают в печь, и, наконец, с готовой румяной, пышущей жаром пиццей на плоской лопате на фоне горящей печи. Потом она сфотографировала Луку и Фабио, Луку и Марио, а после неаполитанцы заставили Луку сделать снимок Саше в обнимку с обоими братьями. «Твой лучший сувенир из Италии», самодовольно заявил Фабио, Состроив умильную физиономию перед объективом. В машине Лука повернулся к Саше. «Ты сколько уже здесь? Неделю? Обратные билеты куплены?» «У меня есть еще неделя», — ответила девушка. «Она тебе не нужна. Нет, погоди, выслушай меня и не перебивай. Ничего другого ты не узнаешь. Поэтому давай поменяем билеты, и завтра мы с тобой оба уедем. Я во Флоренцию, ты в Москву». «А потом, да хоть через три дня, ты вернёшься, но уже не сюда, а в Тоскану. Если хочешь, я прямо сегодня куплю тебе билеты, это не проблема. Или давай вернём деньги за обратный билет твоему профессору, и ты просто останешься здесь. Но будешь свободна, это будет твоё личное время, а эта тема для тебя закрыта». «Ну, я почти согласна, но всё же уехать вот так не могу». Саша откинулась на сиденье. «Лука, ещё совсем немного, ну, но... три дня, ладно?» Потом я сама поменяю билеты и уеду. И ничего со мной не случится, никуда я не полезу, обещаю». Звонок телефона комиссара прервал их разговор. «Да, падра «Да, конечно, с удовольствием. Разумеется, мы будем. Спасибо». Лука отключился. «Вот и достойное завершение твоей миссии. Мы приглашены на аперитив перед ужином к госпоже графине». Падро Сильвано нам его любезно передал.